Глава 14. «Скелет». «Шедар. Второй слой. Где-то в лесах». «Не двигаться!» Резкий голос с сильным акцентом заставил ворба замереть. Маленький, худенький, с острым носом и детскими на вид ручонками, с крохотными пальчиками. Ворб казался безвредным. Но это только на первый взгляд. Товарищи по отряду знали, что ворб, который больше походил на прямоходящего волосатого зверька, чем на разумного, обладает кучей талантов, в том числе и серьезными боевыми навыками. Что, в общем-то, неудивительно для охотника за головами, можно сказать, ожидаемо. Однако его главная задача — разведка и маскировка. Поэтому ему особенно было обидно, что враг обнаружил их небольшой отряд первым. Точнее, не враг, а так называемый «союзник». «Гошварнцы! Вовек бы их не видать!» Но надо признаться, что не будь их здесь, ворб с товарищами в жизнь не забрались бы настолько далеко в лес. «Мы не шударцы!» — поспешно выкрикнул он. «Я без твоих тупых замечаний вижу, что вы не дикари, поэтому пока с вами разговариваю». Из-за дерева выскользнула высокая худощавая тень и презрительно смотрела отряд. «Следуйте за мной». «Куда?» — подозрительно спросил ворб, оглядываясь по сторонам. «В наш лагерь». Пусть лорд с вами разбирается. И даже не пробуйте рыпнуться, а то спеленаем и отправим на завод к Сувре». «Зачем это?» «А ты как думаешь? На переработку, конечно. Нашему нанимателю все равно, из какого мусора красный жемчуг гнать. Из пришлых или из дикарей. Главное, чтобы этот мусор был разумным. Скажем, что вы за этих галандранцев выступали, и никто разбираться не встанет» гашварнец не улыбнулся, и ворп понял, что шутки кончились. Возможно, чтобы выжить, им придется изрядно покрутиться. «Да, да!» — поспешно закивал он головой. «Мы все поняли. Уважаемый, с нами проблем точно не возникнет». «А, жаль!» — бросил тот, и, не глядя больше на задержанных, направился в лес. Вор поглянулся Было темно. Где-то вдалеке раздавался слабый гомон большого лагеря. Казалось, что вокруг никого, и можно сбежать. Тем не менее, он не обманывался. Его навык тройной помощник» уже распознал, что рядом находятся еще адепты. Причем много. Жаль, что он не почувствовал их минуту назад. Ворб кивнул пятерым своим товарищам, которые тоже все прекрасно понимали. И гурьбой они молча последовали за патрульным. «Так вы действительно можете выследить дикарей?» Переспросил местный командир, которого остальные гашварнцы уважительно называли лордом Фавсом. Да, уважаемый, коротко ответил Ворп, который хоть и не возглавлял их небольшой отряд, однако сейчас вел переговоры, так как лучше всех чувствовал настроение собеседника благодаря одному специфическому навыку, умению, что позволяло обнаружить живых, точнее их эмоции. Собственно, так Ворп и находил своих жертв, особенно когда те боялись или находились в ярости. Но сейчас навык просто помогал в разговоре. «А рядом с нами есть дикари?» Тут же оживился Фавс, уже с большим любопытством разглядывая задержанных. «Есть, уважаемый, правда, не совсем рядом. Расскажите подробнее, потребовал лорд. «Хорошо, мы же сами из Нижнего. Охотимся за шидарцами и недавно напали на след отряда в триста бойцов. К сожалению, для нас это слишком большой кусок, поэтому мы идем по их следу уже третьи сутки» и совершенно случайно приблизились к вашему лагерю. Еще раз повторю, мы ни в коем случае не хотели вам помешать. Ворб говорил елейным тоном, с облегчением чувствуя, как настроение собеседника меняется с отвращения на интерес. «Триста бойцов! Богатая добыча!» — обрадовался лорд, барабаня длинными пальцами по эфесу сабли и быстро что-то подсчитывая в уме. «Ха! Возможно, вы окажетесь мне полезны, и, возможно, я вас пощажу!» — Пощадите? — вмешался один из охотников, который до этого молча переминался за спиной ворба. — О чем вы говорите? Мы же на одной стороне. Так же, как и вы, мы охотимся на шидарцев. Мы даже контракт с Суврой подписали, поэтому у нас столько же прав здесь находиться, сколько и у вас. — Столько же прав? — опешил Фавс. Миссий, ты забываешь, что вы охотитесь за нашей добычей на нашей территории. Мы ее зачищали, дрались с драконами. «Проливали кровь, а вы сюда заявились на все готовое и болтаете о каких-то правах? Мы пришли в этот мир, чтобы очистить его от грязных дикарей и стать сильнее. Это священная миссия, и все, кто попробует нам в этом помешать, погибнут. В первую очередь это касается голодранца вроде вас». Лорд высокомерно посмотрел на охотника, и вор понял, что если не вмешается, то их всех сейчас тут положат. Об этом явственно говорили эмоции вожака гашварнцев. Маленький адепт яростно посмотрел на напарника, но тот уже и так понял, что сглупил и благоразумно заткнулся. Воспользовавшись паузой, ворб вклинился в разговор. «Уважаемый лорд Фавс, как вы правильно только что заметили, мы можем оказаться полезными. Я с удовольствием проведу вас по следам, и мы вместе найдем поганых дикарей, что заслуживают смерти». Но вы должны понять, что для нас война — это бизнес, поэтому мы хотим взять себе небольшую долю, скажем, двадцать рабов». «Твои речи понятны, крысёныш, но их смысл оскорбителен. Какие двадцать рабов? Вам и двоих хватит!» Начались переговоры, из которых быстро стало ясно, что, несмотря на свою дикость, гашварнцы любят торговаться. Однако, благодаря своей способности, ворб сумел выбить обещание отдать им пятерых пленных но только при условии, что охотники сами захватят добычу либо будут участвовать в бою наравне с гашварцами Это устроило маленького адепта, и через час бойцы Фавса, отделившись от основного лагеря, углубились в темный лес. Как оказалось, Фавс не горел желанием делиться богатой добычей с другими лордами. Его войско состояло из более чем 400 бойцов, чего, по мнению Ворба, с лихвой должно было хватить на захват шидарцев. Главное, что охотники договорились с лордом, а гашварнцы, как уже стало известно, держат слово. «Значит, им должны заплатить». Конечно, пятеро рабов — это слезы, но ворб смотрел в будущее. Перспективы были отличными. Сотрудничество с армией гашварцев может стать для отряда золотым дном. Главное — доказать свою полезность. А шедарцев на всех хватит. «Война — дел такое». Предприимчивые и разумные всегда найдут способ обогатиться. Погоня продолжалась двое суток. Вор вшел впереди, а за ним следовал ударный отряд гашварцев. Местные, конечно, маскировали передвижение как могли, но вор охотился за ними уже два десятилетия. Начал еще в те времена, когда шидарцы могли ходить лесными тропами, как они их называли. Но даже тогда маленький адепт ухитрялся их выслеживать — Что уж говорить о нынешних обстоятельствах. Тем более, толпа в триста душ оставляла за собой приличное количество следов. Можно было идти по ним чуть ли не с закрытыми глазами. «Они впереди!» — прошипел ворб, оскалив мелкие белые зубы. «Ты уверен?» — лорд Фавс брезгливо посмотрел на следопыта. «Да, уважаемый, я чувствую их. Они в десяти минутах отсюда». «Отлично! Но если ты меня обманываешь...» Лидер Гошварнцев выразительно посмотрел на собеседника, но тот продолжал скалиться. «Ладно, держитесь за нами, чтобы не спугнуть дикарей. Атакуйте их только, когда увидите, что мы напали. И помни, вы должны участвовать в схватке, иначе ничего не получите». Не дожидаясь ответа, лорд отвернулся и подал знак бойцам. гашварцы мгновенно преобразились. Если до этого они напоминали неуправляемую толпу, пусть и не настолько шумную, как в своих лагерях, то теперь их высокие фигуры заскользили между деревьями. Каждый знал, что делать. Был день, но это не помешало им бесследно раствориться в лесу. Даже вор признавал талант птицеподобных в маскировке. Они реально умели прятаться. По плану, 400 бойцов должны были вырезать охрану, окружить лагерь и только после этого одновременно напасть со всех сторон. Вряд ли шидарцы настолько опытные бойцы, что смогут отбить атаку превосходящих сил. Скорее всего, это передислокация небольшого поселения, а не боевой отряд. Ворп это определил по следам. Бойцы так не ходят. Значит, надо не зевать, а хватать пленных при первой возможности. Когда последний птицеподобный исчез, он подманил напарников. «Вперед! Только шагайте тихо! Когда петухи нападут, выслеживайте беглецов!» «Кто-то должен прорваться. Да знаем и что нам делать. Не учи!» Рассерженно брякнул Крунг, который до этого являлся лидером группы. Однако после встречи с гашварнцами его авторитет пошел на убыль, так как выслеживать шидарцев он не умел и для союзников особой ценности не представлял. Вор улыбнулся. «Похоже, у отряда скоро появится новый лидер. Однако сейчас не время устанавливать свои порядки». А вот после первой охоты можно поднять вопрос о перераспределении долей. Наверняка остальные его поддержат. «Раз ты знаешь, то пошли!» — с улыбкой произнес он, оставляя за собой последнее слово. Отряд не торопился. Выстроился полукругом и двинулся вперед. Шли быстро, но тихо. Не так тихо, как гашварнцы, конечно, однако охотники умели ходить незаметно. Через несколько минут чуткие уши ворба уловили крики и звон оружия. Он тут же приказал ускориться. Однако никаких беглецов, прорывающихся через жиденькое кольцо окружения, что-то не было. «Проклятые гашварнцы! Неужели они всех захватили? Да быть того не может! Вперед, вперед, а то без добычи останемся!» Прошипел следопыт и уже на полной скорости помчался на звук схватки. Уже подбегая к полю боя, его глаза выхватили странную картину. Бой прекратился. Обычно шидарцы оказывали хоть какое-то сопротивление. Но сейчас они не пытались ни бежать, ни сопротивляться, а прижались к деревьям, словно прося у них защиту. Ворб с подобным не сталкивался, но решил, что причина необычного поведения в том, что среди шидарцев совсем нет воинов. Вот они и не сопротивляются а через мгновение следопыт с удовлетворением заметил, что большинство дикарей — девушки. Его губы расползлись в довольной улыбке. И доход, и удовольствие. А то из-за его нестандартной внешности проститутки Нижнего требовали двойной оплаты. Но ничего, скоро он получит свое. Нужно только захватить хотя бы парочку рабынь. Обреваемый алчностью и выжделением Следопыт не заметил, что гашварнцы, хотя и окружили лагерь шидарцев, но не спешат атаковать дикарей. Словно их что-то тревожит, но они не могут понять, что именно. Если бы Ворд остановился и подумал, то заподозрил бы неладно, но он мчался со всех ног, а когда почти добрался до цепочки птицеподобных, начались события, которых следопыт никак не ожидал и даже никогда о них не слышал. Лес проснулся. Деревья зашевелились и начали сцеплять ветки, меж которых замелькали зеленые струйки. И если бы тот присутствовал Алекс, он бы вмиг опознал в деревьях слабую версию растительного монстра, который вырос из семечка Ишу и умел пулять зелеными стрелами. Правда, в отличие от заряженного древа стража, его более слабые версии явно уступали качеством, зато брали количеством. Шедарцы подвое-потрое обхватили стволы в одном им ведомом порядке. Всего таких деревьев было чуть больше сотни, и неожиданно они одновременно выстрелили. Причем каждая выпустило не меньше десятка зеленых стрел. гашварнцы хоть среагировали в последний момент, однако убежать не успели. Точнее, некоторые выжили, получив ранение, но тут их накрыл второй залп. Место схватки заполнилось криками боли, проклятиями и стонами умирающих адептов, которые окончательно стихли после третьего залпа. Поход гашварцев за добычей окончился бесславной гибелью войска. Многочисленные трупы бойцов, пораженные кислотными стрелами, усеивали землю, а в самом первом ряду лежало обезображенное тело ворба, который так и не успел сообразить, что именно произошло. Спустя два часа на место боя прибыл еще один адепт. Он некоторое время стоял в центре поляны, глядя на иссохшие деревья. И такие же иссохшие трупы своих собратьев. Адепт был самым сильным из шидарцев, и если бы он прибыл чуточку раньше, то смог бы увести собратьев лесными тропами, которые ему еще подчинялись. Но он не успел, и сейчас с тоской смотрел на мертвых мужчин и женщин. Они пожертвовали жизнями, чтобы остановить врагов. Другого выхода у них не было. Но наблюдатель это точно понимал. Он также прекрасно знал все нюансы этого темного искусства, требующего массового жертвоприношения. Только так можно было пробудить спящий лес, вдохнуть жизнь в полумертвые деревья. Но сделать это можно было только один раз. И к тому же необходимо было отдать всю энергию без остатка и разрушить свой источник. Увы, чтобы ненадолго пробудить одну жизнь, надо было пожертвовать другую. Это шедарцы еще могли делать, так как деревья были их последние союзники в этом умирающем мире. Правда, шидарцы так поступали очень и очень редко. Во-первых, жертвоприношение должно быть массовым и означало гибель дерева, а во-вторых, Раньше его собратья могли просто сбежать лесными тропами. «Алекс, надеюсь, у тебя все хорошо, и ты быстро доберешься до четвертого слоя», — прошептал Ишу. «Но прошу тебя, поторопись, а то такими темпами нам скоро некого будет спасать. Я просто не успеваю везде». Ишу еще раз обвел взглядом место гибели соплеменников и растворился в лесу. У него было очень много работы. Шедар Третий слой. Алекс. Беглецы уходили от преследователей уже вторую неделю подряд. По заверению Даша, они все время двигались в сторону перехода на четвертый слой. Однако Алексу уже с трудом удавалось воспринимать эти новости, а тем более радоваться. Мысли путались. Зато кондорец, как ни странно, чувствовал себя неплохо, в основном из-за того, что домен перешел некую черту, за которой мог отсекать большую часть давления стражей. Более того, Даше удавалось даже подремать, а вот землянин такой возможности был лишен. Кстати, враги, как выяснилось, тоже периодически отдыхали. Лишь двое из них постоянно были на ногах, а один валялся на специальной левитирующей платформе, из-за чего Алекс сделал вывод, что секрет их успешного продвижения по третьему слою — артефакт или устройство, а не личное умение кабала. Впрочем, сейчас ему и на это было плевать. Мир сузился до очередного бархана, который Алекс выбирал целью, и потом упрямо двигался к ней. Все остальное находилось за периферией сознания. Со спутником он общался редко, так как из-за постоянного разгона сознания они жили в разном времени. Пока Даш думал над ответом, для землянина проходил час, и он терял интерес к беседе. Единственной радостью стал прекратившийся несколько дней назад ветер. Теперь беглецы могли видеть пустыню во всей красе. Желтый песок и чуть менее желтые облака, в которых, похоже, никогда не бывает просвета. Зато периодически возникают зловещие тени. Из-за утихшего ветра видимая область расширилась до 10-15 километров. Но дальше пустыня все равно скрывалась в желтой дымке непонятного происхождения. Помимо песка под ногами, Алекса волновала еще одна вещь — интерфейс. А точнее говоря, два показателя — трансформация и тело как огонь. Только они давали надежду на изменение ситуации. При этом лечебное умение развивалось само по себе, а трансформация увеличивалась примерно на 3% в день. Правда, раз в несколько суток ее приходилось подстегивать вибрациями артефактов. Казалось, что если кабал не вмешается, Алекс быстро доберется до девятого уровня. Однако и тут возник затык. Первый неприятный сюрприз произошел несколько дней назад. Трансформация. 50%. Достигнув половины шкалы, показатель застыл. Алекс не знал, почему именно на 50% происходят качественные изменения в живом организме. Однако он этого ожидал и не паниковал а насколько мог, проанализировал состояние клеток. К этому моменту тело уже окончательно воспринималось как некая стихия, которую он удерживает лишь одной силой воли от распада. Его клетки так долго находились в неустойчивом положении, что Алекс всерьез опасался, что когда уснет, тело растечется лужицей или просто испарится. Шагая по жаркой пустыне, он чувствовал себя тающим снеговиком. Периодически его ноги теряли форму, и он просто падал. А Даш говорил, что в такие моменты Алекс начинает светиться. Но землянин не останавливал процесса, даже когда трансформация застыла на 50%. Нельзя было позволить клеткам зафиксироваться в этом положении. Что-то ему подсказывало, что если он остановится, то уже не выдернет клетки из стабильного состояния. Даже пережогом артефактов. Или ему понадобится такая встряска, от которой тело просто разорвет. Его путь к девятому уровню напоминал марафон, который можно пробежать лишь за один присест, а если остановиться, то он не просто откатится в самое начало, а навсегда потеряет шансы добраться до цели. В общем, ситуация была довольно странной. Подсказок не было, хотя физически Алекс чувствовал себя на удивление неплохо. Если, разумеется, не считать дикой усталости и тумана в голове. Второй затык случился с телом как огонь. Сигнатуры уникальные, тело как огонь, максимальное. Накануне умение достигло максимума, в то время, когда этого Алекс надеялся, что способность решит проблему с застывшей трансформацией. Мол, навык что-то сделает такое с клетками, отчего они смогут и дальше впитывать энергию. Он даже на свой страх и риск сжег средний артефакт с живой концепцией. Расчет был на то, что импульс переведет клетки в новое состояние, еще более нестабильное. Но идея полностью провалилась, а вдобавок он чуть было не потерял сознание. В общем, остановка тела как огонь оказалась неприятным сюрпризом. К тому же последнее усиление не принесло никаких качественных изменений, лишь усилило интенсивность огненной энергии. Возможно, это как-то скажется в бою, но для трансформации не годилось. Тем не менее, землянин не сдавался. Он помнил, что у него остался последний шанс. Даже когда умение застывает, есть небольшая вероятность, что оно эволюционирует в особых обстоятельствах. А что может быть более особого, чем постоянная нагрузка на легендарном третьем слое? Нужно просто потерпеть еще немного. «Алекс, осторожно!» вопль даша выдернул землянина из состояния тупого оцепенения что случилось кабал напал прохрипел он пытаясь сосредоточить взгляд на кондорце нет но ты чуть не провалился провалился недоуменно спросил алекс оглядываясь а где это мы и куда подевалась пустыня ты что вообще ничего не замечаешь песок давно закончился мы уже пять часов шагаем по пустоше подозревая, что это дно высохшего моря. Ты вообще в порядке?» — поинтересовался Даш. «А, кажется, да», — неуверенно произнес землянин, однако он и сам не был в этом уверен. «Кажется. Я тебе несколько раз предлагал остановиться, но ты пер как тупой вандак. Это животное у нас такое было», — поспешил объяснить Даш, с сомнением разглядывая потрепанную фигуру Алекса. «А идем мы в правильном направлении». «Да», — «Тогда продолжим. Останавливаться нет смысла», — пробормотал Алекс и двинулся вперед, механически переставляя ноги. Движение помогало ему не отключаться. Он боялся остановок. Последний раз это было, кажется, неделю назад, тогда Серокожий взмолился о нескольких часах сна. Алекс до сих пор помнил, как тяжело ему удалось сидение на одном месте. Время тянулось невыносимо медленно. Так медленно, что он чуть не отрубился. Что будет, когда Даш снова попросит остановиться? Алекс не знал. Видимо, придется волочь за собой. Прошли еще сутки. Все это время они двигались по высохшему морю, чье дно усеивали большие трещины метров 10-15 глубиной. Иногда они тянулись на километры больше. Приходилось их обходить, либо перелетать. Что там находилось внизу, землянин не мог понять. Он был в таком состоянии, что вряд ли смог бы провести полноценное объемное сканирование. В голове билась одна мысль. «Надо идти вперед! Нельзя останавливаться!» Как он при этом удерживал домен, Алекс не смог бы ответить и самому себе. Видимо, поддержка аномалии стала таким же естественным процессом, как дыхание. «Смотри!» Землянин почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Голос спутника с трудом доходил до него. Скорее всего, Даш звал его некоторое время и, не добившись ответа, перешел к физическим действиям. «Что это?» — устало спросил Алекс, с трудом сосредоточившись на большой куче прямо на их пути. «Это мертвый страж!» «Да, я думал, они не умирают». «Весь этот мир гибнет, и стражи — не исключение. Я полагаю, что этот был водоплавающим, а когда море высохло, он помер вместе с ним». Возможно, вода была его стихией и питала его энергией. Я не знаю. Но нам надо его обойти. От него сильно фонит. Подожди-ка. В сознании землянина всплыла идея, чего с ним давно уже не происходило. Надо подойти поближе. «Эта штука фанит повторил кондорец, пристально глядя на собеседника, очевидно, еще в нем признаки безумия. «И это хорошо». Пробормотал Алекс и, не слушая возражений, отправился вперед. Дашу ничего не оставалось, как последовать за ним. Приблизившись, беглецы рассмотрели, что куча — это огромный скелет около двух километров длиной. Гигантские кости торчали из твердой земли, как огромные колонны. Большая часть скелета давно разрушилась, но в одном месте он выглядел целым. Еще на подходе Алекс уловил знакомое давление. Оно было гораздо слабее, чем отщупальца, но все равно здорово шибало по мозгам. Однако домен к этому времени стал гораздо сильнее, и, ничуть не смутившись, землянин направился к этой, самой сохранившейся части скелета. Он подошел к огромной, два десятка в диаметре и сотню метров в высоту кости, и решительно уселся рядом с ней. «Отдыхаем тут». «Что? Зачем?» — воскликнул кондорец. Тут не отдыхать надо, убежать отсюда со всех ног. Так надо, доверься мне. Тебе ничего не грозит. Даш покачал головой, но послушно плюхнулся на землю в двух метрах от упрямого спутника. Он знал, что в таком состоянии с Алексом лучше не спорить. Все равно сделает по-своему. Возможно, он действительно сошел с ума. Но Алекс не сошел с ума. По крайней мере, не настолько. Ему просто нужно было дополнительное давление. Он бы с радостью куда-нибудь отправил бы кондорца, но куда? Вместо этого землянин снял почти всю защиту и позволил излучению скелета свободно проходить через его организм. Тело взвыло, а огненная энергия забурлила с удвоенной силой. Чтобы резервов хватило, Алексу даже пришлось сжечь пару кристаллов третьего Грейда. Пытка продолжалась час. Давление в теле все время поднималось и поднималось, Но тело как огонь пока справлялось. В какой-то момент ему показалось, что он уже никогда не сможет встать. Ноги просто не выдержат вес тела. Как вдруг восприятие резко изменилось. Он ощутил себя далеко за пределами физического тела, как будто он надувается, словно пузырь. Даша обеспокоенно смотрел на спутника, гадая, зачем тот решил подвергнуть их такой опасности. Впрочем, кондорец пока еще доверял спутнику, у того явно был какой-то план, даже если он о нем не рассказывает. Да и выхода другого не было. «Маги, как же я вымотался! И как же вы меня утомляете!» — думал он, глядя на троицу врагов, застывших вдалеке. В этот раз кабал и компании решили не приближаться на свое обычное расстояние. Очевидно, скелет их отпугивал. Неожиданно рядом что-то стало разгораться. Даш резко обернулся и увидел, как Алекс засветился, да так, как никогда раньше. Но то, что произошло дальше, настолько удивило Серокожего, что тот ошеломленно замер. Когда свет стал совсем невыносимым, тело спутника вдруг рассыпалось и исчезло. Но свет при этом не исчез, а через мгновение собрался в шар диаметром в несколько метров, а еще через секунду вдруг сжался и снова превратился в человека. «Алекс!» — заорал Даш, после чего подбежал и принялся отрести товарища. Но все было бесполезно. Тот потерял сознание. Это стало понятно секунды раньше, потому что пропала защита, и кондорец почувствовал на себе чудовищное давление и от третьего слоя, и от скелета. Однако Даш не вырубился. Многодневное путешествие по третьему слою его кое-чему научило. Подобную ситуацию они обговаривали в самом начале. Лучше смерть, чем плен. А еще лучше захватить с собой врагов. Чувствуя, что долго не продержится, Даш выдернул цилиндры из хранилища и рассыпал вокруг себя несколько артефактов, после чего посмотрел в небо. Как раз на горизонте за облаками маячила исполинская тень. Однако прошла минута, а тень не сдвинулась с места. «Излучение мертвого стража нас маскирует, поэтому живые монстры нас не видят», — догадался Серокожий. К сожалению, об этом же догадались и их враги. Даш увидел, как Кабал сначала остановился, когда артефакты покатились по земле, а потом, убедившись, что опасности нет, продолжил путь. Даш рухнул на колени. Невыносимое излучение давило и на тело, и на голову. Хотелось распластаться по земле. Но он сумел удержаться и в отчаянии смотрел на приближающихся врагов. «Это все, что он мог сейчас сделать», — «Только смотреть».